Выдержит ли сердце клиента предстоящие перегрузки? Ведь твое тело охладеет до 400 градусов Цельсия. Вообще-то мне плевать, если какой-то псих сует башку в петлю, да еще завязывает ее сам. Я так считаю, одним дураком на свете меньше. Но остатки профессиональной этики не дают мне права разрешать человеку, отупевшему от пьянства, неважно что он за птица, лезь в ледяной гроб. Вернись к кругу. Что? Спиной говорю, повернись.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 Можете оставить их здесь, если хотите. Заберете завтра в полдень. Тот комплект, что отправится с вами в усыпальницу. А что станет с другим? Один комплект мы оставим у себя. Затем, когда вы заснете, один комплект пошлем судье. И один в кардбардские архивы. М да Доктор предупредил вас о соблюдении диеты? Конечно. Чтобы скрыть раздражение, я стал листать бумаги. Павел потянулся за ними. Я сохраню их до завтра.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 но гораздо надежнее, чем можно себе представить. Однажды какой-то гнусный воришка попробовал залезть в этот карман, думая у него до сих пор на руках и на лице шрамы от когтей Пита.